чтобы я надеялся, будто влюблённый пожиратель, вопреки своей природе и здравому смыслу, примчится ко мне наяву. Он бы и рад, наверное, однако наяву таких как он просто не существует. Но я и не собирался усложнять ему задачу. Решил, что для первого страстного свидания вполне подойдёт моё вчерашнее сновидение. Особенно его вторая часть, которая в виде кинозала. Вся эта сияющая, трепещущая вселенная слишком хороша, чтобы на её фоне устраивать свою личную жизнь. Пусть пожиратель признается в любви с широкого экрана. А я... А я, собственно, что? Ответа на этот вопрос у меня пока не было. Но я не сомневался, что он появится. В конце концов, импровизация всегда была моей сильной стороной. Если уж я превратился в человека, способного победить пожирателей без второй головы и щупалец, за что, конечно, отдельное спасибо судьбе и законам природы, значит, всё будет как надо. Ну или, весело думал я, как-нибудь ещё. Раньше, затеяв нечто подобное, я бы наверняка трижды умер от страха, а потом просидел бы несколько суток без сна, оттягивая грядущую встречу, насколько это возможно. Впрочем, ладно, конечно, не умер бы. И даже наверняка смог бы забыться под утро тревожным героическим сном. Но перед этим совершенно точно провел бы несколько наихудших часов в своей жизни, предвкушая предстоящий подвиг и проклиная все на свете, начиная с себя. Теперь же мне было просто весело». Нормальная реакция на нелепость происходящего, особенно когда движущая сила этой нелепости – ты сам. И единственной настоящей проблемой оказался тот факт, что разделить веселье мне было решительно не с кем. Принцесса, судя по выражению лица, заранее репетировала речь, которую будет произносить на моих поминках. Хорошо, хоть не вслух. А остальных пришлось бы так долго вводить в контекст, что проще уж продолжать веселиться в одиночку. Думаю, именно поэтому, а не по какой-то другой причине, я в конце концов послал зов сэру Шурфу. В своё время я, будучи большим любителем невыполнимых задач, так долго, упорно и последовательно пытался его смешить, что теперь у нас общее чувство комического, одно на двоих. Но у меня хватило ума не сообщать своему другу, после того, что я сделал с пожирателем, мне придётся на нём жениться. В последний момент сообразил, что это перебор. Поэтому просто сказал «У меня предложение». «Не особо оригинальная, зато наверняка очень несвоевременная. Разделить мой сон. Там наметилась такая весёлая вечеринка, что грех без тебя идти». «Когда ты в последний раз обещал мне весёлую вечеринку в сновидении, дело кончилось тем, что мы оба умерли», – флегматично заметил сэр Шурф. «Это до известной степени правда. Условно душераздирающие подробности можно узнать из повести «Я иду искать». Не то чтобы я в претензии, но не отметить этот занятный факт не могу Сегодня умирать точно не будем, пообещал я Просто посмотрим кино, про любовь Этот раз обошлось без сюрпризов. Засыпая, я твёрдо решил, что хочу снова оказаться в кинозале с широким экраном, и он появился как миленький, не подвёл. Полумрак, плюшевые кресла и даже отчётливое гудение кинопроектора. Очевидно, просто для смеху, по крайней мере, я оценил. «Какое странное место», — сказал Шурф, который, хвала магистра мужа, сидел рядом, а не блуждал среди неведомо чьих сновидений в поисках моего. «Для чего оно?» чтобы смотреть кино. Помнишь, как у меня на улице старых монеток? Только там был совсем маленький телевизор, а здесь большущий экран». «Кино всегда казалось мне похожим на чужие сновидения, которые каким-то загадочным образом вдруг стало можно посмотреть на его заметил мой друг. «Смотреть их во сне, на мой взгляд, гораздо логичней. Ты хорошо придумал. Спасибо, что решил мне показать». Насчёт сходства кинофильмов со снами, честно говоря, не уверен. Но с этим конкретным кинотеатром ты угадал. Смотри на экран внимательно. Видишь, что там творится? Плака ничего толком не вижу. Всё движется, вспыхивает, мелькает и расплывается. А так должно быть. Знаешь, что нам показывают? Что-то вроде... Эх, не силён я в теории. Скажем так, перекрёсток путей с наведением разных миров. «На самом деле гораздо круче быть там, внутри, чем смотреть снаружи. Но когда я внутри, прощай, разум и логика. Они мне сейчас очень нужны, да и тебе не помешают. Так что извини». «Перекрёсток путей, сновидений разных миров?» — повторил Шурф. «Какая удивительная идея. Как тебе только в голову пришло». «Шло, шло и пришло». Просто когда я был посреди всего вот этого невыразимого, который сейчас мельтешит на экране, примерно понимал, что вижу. Вернее, просто каким-то образом знал. Не уверен, что правильно подобрал слова, чтобы объяснить, но чем богаты, тем и рады. Точнее сказать, всё равно не смогу. Но ты и сам разберёшься. У тебя-то обычно всё очень хорошо с формулировками. И, как я понимаю, не будет проблем снова увидеть этот сон столько раз, сколько пожелаешь. Со мной или без меня, неважно. «Дорогу теперь знаешь, и хорошо». «Что ты действительно умеешь, так это делать удивительные подарки», — сказал Шурф. «Не уверен, что когда-нибудь смогу равноценно тебя отблагодарить». «Сможешь, причем прямо сейчас, не сходя с места», — заверил я его. «Не зашибешь, когда узнаешь, зачем нам с тобой все это снится. Считай квиты. Я свою жизнь высоко ценю». «Ну, сновидение. Я вряд ли убью тебя по-настоящему» рассудительно заметил мой друг. «Это разве что королевские сонные стражи умеют. Впрочем, сэр Джуффин тоже знает несколько соответствующих приемов, но меня он им не учил. Так что ты в безопасности. Выкладывай, что затеял. Я тебя не то что не зашибу, а даже не разбужу». «То, что я затеял, наверное, только в страшном сне может присниться. С другой стороны...» «Это и есть страшный сон, так что всё сходится», — бодро начал я. Но поскольку всё это время я не только трепался, но и трепетал от нетерпения и азарта, предвкушая появление влюблённой по уши жертвы, договорить мне не дали. Пожиратель, собственно, и не дал. Появился на киноэкране, как я замыслил, и одновременно вообще везде. То есть мы вместе со смешным старым кинотеатром, плюшевыми креслами и широким экраном, на котором извивался чёрный пернатый змей, одновременно очутились как бы в эпицентре этого самого змея, можно сказать, в его сердце, в самом средоточии тьмы. Впрочем, для меня эта тьма оказалась на диво ласковой, она принесла долгожданный покой, качала и убаюкивала, как волна самого тихого и тёплого из всех вымышленных морей. Только теперь я понял, насколько правильно поступил, позвав с собой Шурфа. Если бы он не сидел рядом, оцепеневший от ужаса и отвращения, бледной до прозрачности, которая во сне свидетельствовала скорее о попытке проснуться, но привычно воспринималась как признак страдания. Я бы, пожалуй, так и остался лежать на дне этого сладкого моря. Всё-таки я здорово себя переоценил. Думал, пожиратель явится ко мне в виде полураздетой красотки. На худой конец сияющего божества с миллионом ключей от всех тайных дверей Вселенной. Что это будет исполненная нежности и покоя стихия, противостоять которой невозможно, хотя бы потому, что совершенно не хочется, мне как-то в голову не пришло. Но какая может быть стихия, какое море ласковой тьмы, когда рядом страдает живой человек, которого ты сам заманил в эту ловушку, предлагая развлечься, и даже ничего не успел объяснить? «Спокойствие, только спокойствие». Сказал я с такой фальшивой жизнерадостностью, что сам захотел дать себе в глаз. И поспешно продолжил. «Дело обстоит так. Я уже приходил сюда, на этот перекрёсток всех сновидений, в поисках пожирателей. Убедился, что они от меня прячутся. И тогда приворожил этого красавца». «Что ты с ним сделал?» Деревянным голосом спросил Шурф. «Приворожил. Старинное колдовство с голубыми бабочками подходит не только для людей, а вообще для всего на свете». В том числе и для снов. Я решил, чем он не сон, и попробовал. И все получилось, как видишь. По крайней мере, пожиратель сразу пришел. «Ты все-таки псих. Чокнутый, безумный придурок». Мой друг сказал это без гнева и осуждения, просто констатируя факт. Я был с ним совершенно согласен. И именно такой я и есть. Причем это моя сильная сторона». «Ну, вообще, отлично получилось, что он был настолько недоволен моим поведением. Меня это не то чтобы всерьёз огорчало, но, скажем так, держало в тонусе. Всё-таки сэр Шурф Лонли Локли довольно непредсказуемый человек, особенно когда ему настолько хреново. Ещё неизвестно, кто тут сейчас самое опасное существо – он или пожиратель. Ясно только, что точно не я». Эта адская смесь сострадания и опасности помогала мне не слишком глубоко погружаться в обволакивающую, ласковую, влюблённую в меня тьму. «Самое главное, не просыпайся», — попросил я, — «и не буди меня, а то придётся всё начинать сначала». Шурф так на меня посмотрел, что я понял, ни о каком начинать сначала речи быть не может. Впрочем, пусть смотрит как хочет. Главное, что не проснулся. Мы оба пока здесь». «Смысл этой безумной затеи в том, что сейчас пожиратель с радостью выполнит любой мой приказ», — сказал я. «Это такое подлое заклятие заставляет влюблённых слушаться. Я потом тебе подробно объясню, если захочешь. Важно, что я могу отдать любое распоряжение, и оно будет исполнено. Собственно, я позвал тебя для того, чтобы это было твоё распоряжение. Потому что, во-первых, ты умный, лучше придумаешь и сформулируешь. А во-вторых, ты очень хотел расправиться с пожирателями, а я не особо». «Ну вот, расправляйся. Будем считать, я просто твой заколдованный меч». Шурф мгновенно переоценил ситуацию. «Вот что значит опытный угуланский колдун. Я бы на его месте, небось, ещё целый час трагически завывал, что меня против воли втянули в ужасную историю, не предупредив о последствиях, и только потом начал бы думать о деле. А его взгляд сразу же прояснился, и даже интересная мертвецкая бледность куда-то подевалась». «Ладно», — сказал он. Тогда скажи этой твари, чтобы она сама сожрала всех своих сородичей. Друг для друга они наверняка гораздо более съедобны, чем для людей. Гениально! До этого я бы сам за сто лет не додумался. Зато за 300 наверняка бы додумался. А я примерно столько уже живу, — утешил меня Шурф и добавил. Только давай быстрей. Близость этого существа совершенно невыносима уже моих мёртвых магистров, честное слово, хотя они причиняют мне физических мук. Я чудом до сих пор не проснулся, и только потому, что совсем не уверен, что сумею сразу же забрать отсюда тебя». Последние его слова я уже не столько услышал, сколько угадал. Так ласково укачивали, так далеко уносили меня тяжёлые сладкие волны. «Усилием воли я вытащил себя на поверхность», — сказал, уставившись на экран, где по-прежнему демонстрировались соблазнительные изгибы великолепного пернатого змея, окутавшего нас своей невыносимой сияющей тьмой. «Я тобой недоволен. В тебе слишком мало небытия, тьмы и силы. Я хочу больше, гораздо больше. Отправляйся, съешь остальных таких же, как ты. Поглоти их всех до единого. Насыться их тьмой, а потом возвращайся ко мне» но не во сне, наяву. Нынче ночью буду ждать тебя на крыше мохнатого дома, где мы впервые встретились. Но смотри, не вздумай обманывать. Если не сожрёшь всех своих сородичей, я не буду тебя любить». Пернатый змей, пляшущий на киноэкране, замер. Ластевшиеся ко мне тёмные волны отступили, и я остался один во Вселенной. Ощущение одиночества оказалось очень мучительным, но хвала магистром коротким. А потом я понял, что что наваждение закончилось. Только и всего. Я проснулся от того, что меня изо всех сил тряс сэр Шурф. Обычно такая неделикатность ему не свойственна, но у всех бывают трудные дни. Вот о чем я сперва подумал. А потом, конечно, все вспомнил и подскочил, озираясь по сторонам. «Что это, явь или новое сновидение? Если второе, то кто меня трясёт?» Помещение то ли действительно являлось моей спальней, то ли просто выглядело в точности, как она. На правой ноге лежало что-то тяжёлое, вероятно, то есть при условии, что это всё-таки моя спальня, принцессина голова. За окном было темно, но это обстоятельство вызывало у меня наименьшие подозрения — Сразу видно – обычная, естественная, обусловленная объективными физическими причинами ночная темнота. Впрочем, судя по оттенку, уже предутрення. Ночные сумерки у нас обычно лиловые, а утренние – вот такие, жемчужно-свинцовые, по крайней мере зимой. И шурф тоже был настоящий. Кого-кого, а его от подделки я всегда отличу. Это меня окончательно успокоило. Всё-таки его присутствие надёжнейшее и запор «Извини, что повёл себя настолько бесцеремонно», — сказал он. «Ты очень долго не просыпался, и это меня встревожило, мягко говоря. Я, как видишь, всё-таки не выдержал, проснулся чуть раньше, чем следовало, и тут же примчался сюда. К счастью, обнаружил тебя на месте. Однако разбудить смог не сразу. Это были, скажем так, не лучшие сорок секунд в моей жизни». Но, хвала магистрам, ты всё-таки проснулся. — А ничего, так сны мне иногда снятся, правда? — нарочито-бодро спросил я. — Да, довольно занятное хладнокровно согласился мой друг и добавил уже гораздо более сердечно. — Однажды ты всё-таки допрыгаешься, я тебя, честное слово, просто поколочу. — Главное, чтобы все участники этой великой битвы выжили, а остальное — на твоё усмотрение, — отмахнулся я ну вообще, по идее, ты сейчас должен быть не сердит, а доволен. Ты хотел покончить с пожирателями. Ну вот, я тебе это организовал. Правда, при этом навязался в компанию, но других вариантов не было, извини». «Против твоей компании я не возражаю», — сказал сэр Шурф. «И даже тот факт, что мое участие оказалось вполне номинальным, тоже легко переживу». «Ничего себе номинальным!» — возмутился я. «Это же была лучшая в мире идея, чтобы пожиратели сами друг друга сожрали. Вроде лежит на поверхности, но я бы не догадался, точно тебе говорю». Он отмахнулся от моих похвал. «Всё это так. Но прежде чем я проснулся, успел услышать, как ты пригласил эту тварь прийти к тебе на наяву, на крышу мохнатого дома. Ты вообще соображал, что говорил? Понимаешь, «Чем это может закончиться?» «Конечно понимаю», — безмятежно улыбнулся я. «Мне, видишь ли, до сих пор обидно, что ты обозвал мою идею насчёт перчаток смерти худшей из неудачных. Я решил доказать обратное. Если пожиратель придёт наяву, ты прикончишь его с помощью этих грешных перчаток. Ты победишь его, а я тебя. Правда, только в отдельном взятом споре, но мне для счастья вполне достаточно». Но всё это, конечно, возможно только при условии, что Джуфин успеет открыть свой грешный сейф до наступления ночи. Я считаю, лучше начать пораньше. В последнее время он с этой бандурой подолгу возится. Слишком много заклятий наворотил. Вместо ответа Шурф отвернулся и замер. Я сперва не понял, что он делает, но на всякий случай решил не мешать. Поэтому тихо, не привлекая внимания, добыл себе кофе из щели между мирами и его выпил. А потом повторил. Впрочем, допить не успел. Шурф встрепенулся, отобрал у меня чашку и выпил остатки залпом. Одним глотком, как джубатыкскую пьянь. И передёрнуло его соответственно. Всё-таки чёрный кофе без молока и сахара для него не просто чересчур горько, а филиал ада во рту. «Спасибо», — вежливо поблагодарил он. «Я наконец-то понял, почему ты так привязан к этому чудовищному напитку. Прекрасный способ мгновенно прийти в себя». Вероятно, организм принимает его за яд, мобилизует все резервы, чтобы выжить, и в результате получаешь мощный приток новых сил. Именно то, что мне сейчас требовалось. Глаза его сияли торжеством, а на коленях лежала шкатулка. Я, наконец, сообразил, чем он всё это время занимался, но на всякий случай спросил. «Малое заклинание призыва. Ты прямо из Джуфинова сейфа их призвал? И всё получилось? Ну ты даёшь!» «Справедливости ради не из сейфа в рабочем кабинете, а из домашнего, на котором заклятий гораздо меньше. Но я всё равно не особо верил в успех. Раньше у меня этот номер вряд ли прошёл бы. К счастью, вера в таких делах совсем не нужна. Достаточно твёрдого намерения». «И сейф разлетелся на куски?» — восхитился я. «Да почему же на куски?» — удивился мой друг. «Стоит, целый и невредимый. Вряд ли сэр Джуффин что-то заметит, если специально не сунется проверять. Иногда твои представления о принципах магии потрясают воображение. Поверь мне на слово, если сам до сих пор не понял. Есть гораздо более эффективные способы воздействия на материю, чем взрыв». «Главные перчатки теперь у тебя», — заключил я. «Значит, ты в игре?» «А ты сомневался». «Да не то чтобы, но лишний повод порадоваться мне сейчас точно не повредит». «Тоже верно», — согласился сэр Шурф. «Осталось дождаться ночи, а там по обстоятельствам. Но учти, я от тебя ни на шаг не отойду, и спать ты сегодня больше не будешь, потому что приказа не приближаться к тебе в сновидениях ты, как я понимаю, этой твари не отдавал». «Не отдавал», — вздохнул я. «Ты прав, к сожалению». У кого угодно могут сдать нервы перед любовным свиданием. Я бы на его месте тоже раньше времени примчался. А вдруг не пошлют?»